Он понимал, что это триумф, предельная скорость. 214 миль в час для чайки. Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории стаи и начала новой эры в жизни джонатона. Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8 тысяч футов. и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... джонатон был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры, Высшего пилотажа. В тот день он не стал Тратить время на болтовню С другими чайками. Солнце давно село, а он Все летал и летал. Ему удалось сделать Мертвую петлю, Замедленную бочку, Многовитковую бочку, Перевернутый штопор, Обратный им мельман, Вираж. Была уже глухая ночь, Когда Джонатан подлетел стаи на берегу. У него кружилась голова. Он смертельно устал. Но снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, А перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. Когда они услышат об этом, он думал о прорыве. Они обезумеют от радости. Насколько полнее станет теперь жизнь.